Глава 6. Событие 12. Попа Римский решительно осудил применение пыток и заявил, что виновные в них попадут в ад, где их будут жарить на раскалённой сковородке. Умирает Попа Римский и просит: "Моё последнее желание хотя бы повидать Фантомаса". Говорят: "Но «Ну где же мы вам возьмём?" "Нет, я желаю. Хм, «Ну, подождите." Может быть, вы правника какого-нибудь хотите? Нет, я хочу Фантомаса. Ну, приводят Фантомаса и подслушивают за дверью, что будет. И доносится тихий голос: "Да, Пейтка, раскидала нас с тобой судьба". Утром последнего дня пребывания Петра в министерстве сидели вчетвером у него в кабинете и пили чай: Гагарин, Будёнов и Тамара Филипповна. Секретарь Пётр забирал с собой. Куда он без Филипповны? Ну, пришлось для этого предпринять целую осаду крепости, а потом и решительный штурм. Это не то, о чём вы подумали. Филипповна долго отказывалась. Поднимаю, муж, дети в привычной школе, квартира в Москве. Служебная, но в Москве. Тамара Филипповна, а если мужа переведут? Нет, его умения в Казахстане не нужны. Попробую. Там тепло, яблоки вкусные. Попробовал. Мелочиться не стал. Позвонил Цинёву. Долго секретарь соединял. Наверное, на совещание попал. Когда ты уже улетишь, Пётр Миронович? Георгий Карпович, вы... Давай, Пётр, уже на «ты» перейдём. Чё как графьяк выкаем. Я человек простой. Да и у тебя не баре в родне проверял. На брудершафт после выпьем. Хорошо, Георгий Карпович. У меня к тебе просьба есть. «Давай угадай с трёх раз. Прослушку не ставить в новом кабинете?» «Два осталось. Там заржали». «Охрану приставить в Алмате к тебе родственникам?» «И так приставите. Одна угадка осталась». «Ну, не знаю. А, погранцов усилить». «Ну, надо, конечно. Но звоню по другому поводу». «Проиграл. Говори уже. Времени в обрез». Перевести с собой хочу секретаря своего, а у неё муж в вашем ведомстве. Майор, где работает, не знаю, но дать бы ему подполковника и отправить в Алмату. Шифровальщику не поводу, дать подполковника и перевести в Алмату. Фамилию не говорил, специально, хмыкнул Тишков. Ты не простой человек. Приглядываем. По его должности не предусмотрены две звезды. Развем? Там помолчали. Но ну... Тебя это не касается. Хорошо, Пётр. Будет Афанасию Петровичу повышение и в звании, и в должности, и перевод в тёплое место. Спасибо, выручил, Георгий Карпович. Подожди, спасибо, Кать. В ответ я от тебя кое-что попрошу. Там на минутку прикрыли трубку Ладонию и рычали на кого-то. Пётр, слышав, что Цынёв в груб с подчинёнными и матом их кроет и кричит. Вот как сейчас. Ну, их дело. Может, в армии дисциплину кроме как криком и не привить подчинённым? Только кнут есть, пряник-то немного. Готэр, вот какое дело. Ну вот, уже и не рычит. Смутил ты меня своими предсказаниями про рывок китайцев через Шунгарские ворота. Там всегда неспокойно. Думал, всё ведь там заставо. Перебросить с Кавказа человество. Они с горами привычные. Соберу старшеных офицеров, наберём, в общем, поможет обустроить. Зима же? Даже если красный снег пойдёт. Первым делом, как приеду, организую туда отправку о цилиндрового бревна и бригаду строителей, ну и другие стройматериалы. Это для офицеров, для солдат? Там нет солдат. Там пограничники. Вот как? Тогда для пограничников построю казарму по счётовому методу. В Краснотуринске разработана технология. Введёт в производство. Всё, договорились. Ну а смотри, люди, зима. Обещал же. Всё, адвой дела. Георгий Кёрпович, секунду. Ещё одна маленькая просьба. Только быстро, тут погнаю его совещание. Можете мне подготовить список интересных немцев? Это про республику твою. А кто интересует? люди, которые чего-то достигли. Я вот, например, Ольгу Бергольц уговорил министром культуры поехать в Новую Республику. И в то же время Татьяна Пельцер и Евгений Евтушенко мне уже не нужны. Евтушенко немец? Не знал. Ну, да он, по-моему, ведом, что не проходил. Он всё с диссидентами заигрывает. Кость, там уже поедет. Ладно, считай, Пётр Миронович, я тебя понял. Артистов не надо. нужны на другие министерские посты люди. Вот видно сразу, Пётр, что ты не военный, не можешь правильные приказы отдавать. Может, тебя на сборы на месяцок призвать? У тебя какое звание? А тут ты не знаешь, измывается, а говорил, времени нет. Вот поиздеваться нашёл. Усёк, поищем. Срок какой? Через час. Я завтра улетаю. На том конце провода загугукали. смеялись, наверное. Коломик через 2 часа позвоню. Кого успеем, найдём. Врач ветерит нужны, срочно. Ну, может, с кем успею переговорить. Теперь точно отбой. Он полная приёмная народа. Сейчас дверь вышибут. Трубка забибикала. Вот сидели, отмечали отъезд. Просто чаем с тортиком. Ещё ведь целый суматошный день впереди. Ну, Юрам, слушай, ещё хочу тебя спросить. Будённый перекрестился. Впервый раз такое за ним Пётр наблюдал. А ты чего там увидела? Что нич, эдека? Бога с ангелами? Ну, ты сам сказал, что шероусе древний маршал. Ты ещё раз спрашивали. Я даже про эту целую историю придумал и рассказик написал. И Диана печатал по правилу с Будённой. Нигде? Такое не напечатают. Заинтриговал. Рассказывай. Все даже чашки с чаем отставили и куски торта отодвинули. Только я скажу, правда это или всё мои больные фантазии, а вы спрашивать и пытать меня за совы иголки под ногти не будете? Вытянул руки с аккуратно подстриженными ногтями. Я не буду, первая откликнулась Филипповна. Посмеялись. Хорошо, слушайте. После того, как я уже прилично времени провел снова на земле матушки после полета, вызывает меня к себе Никита Сергеевич Хрущев. Закрывает за нами дверь своего кабинета и даже на ключ запирает. Ведет меня в дальний угол и говорит еле слышным шепотом. «Давно я тебя хотел спросить, Юра. Ответь мне честно, без всяких утаек. А его самого или его ангелов ты там видел?» Я тогда тоже наклонился к уху Хрущева и отвечаю ему тоже шепотом. «Видел, Николай Сергеевич!» «Я так бы и знал!» — шепчет горестно. «Ну, а теперь прошу тебя, вернее, приказываю, никому и никогда не говори об этом!» «Слушаюсь, Никита Сергеевич!» — говорю. «Проходит несколько лет. Меня тогда отправили путешествовать по Европе. Посетил я даже Ватикан и был принят самим римский папой. Перед концом аудиенции папа попросил оставить нас одних. Закрыл и запер на ключ дверь кабинета. Потом взял меня под руку и отвел в уголок. Прилип ко мне и в самое ухо шепчет. «Ответь мне искренне, сын мой! Только искренне, как на духу! А его самого или его ангелов ты там лицезрел?» Тут я вспоминаю, что обещал Хрущеву, и отвечаю. «Нет, не видел ваше святейшество!» «Я так и знал!» — вздыхает горестно. "Ал, помолял тебя сын мой, никому не говори об этом. Гагарин сам горестно вздохнул и взял чашку. "Что, правду ветил самого?" отвисла у Будёнова челюсть. Да даже Пётр глаза выпучил. "Договаривались же, не приставать с правдами. Смолчь ты последняя", обернулся маршал. Событие 30. -е. После службы в армии я понял, что учиться, учиться и учиться гораздо лучше, чем служить, служить и служить. Позвонил генерал-полковник ровно через 2 часа. Вот она, немецкая точность, хотя сам не немец. Пётр даже успел подзабыть про просьбу, составлял в голове план беседы с маршалом Жуковым. Тоже хотел забрать свои Палестины, не немецкие, казахские. Точно ведь знает, что деньги в буховее мы сейчас в гражданскую оборону пойдут прахом. Не так много этих денег, чтобы миллионами швыряться. Нужен был человек, который возглавит в республике ДОСААФ и разрушит гражданскую оборону. Все эти планы, бомбу-убежища, вековые запасы окаменевлых продуктов, одежды, костюмы химзащиты, сборы, учёбы А сколько сотрудников? Всех к чёртовой матери. Усть работу работают. А вот Досав наоборот, на эти деньги поднять понастроить стиров, аэроклубов. Вон скоро СЭС на будут сотнями выпускать. Кто на них летать будет? Да и автошкола нужна при каждой обычной школе. 100% выпускников должны иметь права на три категории: А, В и С. Потом в городах, автошколы на более высокие. И чтобы раскачать эту махину, нужна была личность, которой не сильно-то захотят перечить. Жуков подходил. Старенький, конечно, ну, пару лет хотя бы. Раскрутить маховик. Договорился, что подъедет к Жукову на квартиру через часик. И уже собирался, а тут позвонил Цинёв. «Ещё раз привет, Пётр! Окунаю его ничего нового». Ано, теперь точно можешь сказать. Это не одиночка. У аэропорта дежурила машина УАЗ. Там был водитель. Ищем. И тебя там целая группа выдвигается охранять. Теперь по имёнцам. Пиши фамилию. Виктор Домбровский, хоккейный арбитр. Сигур тот, Отто Шмидт. Центо самого Отто Шмидта, доктор наук, археолог, учёный-историк. Валерий Николаевич Брумель, олимпийский чемпион прыжки в высоту. Сейчас проходит реабилитацию в клинике Елизарова. Есть такой новатор в сращивании костей. Так, а дальше? А, вот как раз для тебя. Александр Андреевич Келлер тренирует Алматинский Карат, футбольный клуб высшего дивизиона. Успехи средние. Так, вот ещё один. Он на пенсии, однако же здоров. Может ты уговоришь? Александр Георгиевич Лорх, коллекционер. доктор сельскохозяйственных наук, один из начинателей селекции и сорта испытателя картофеля в СССР. Академик Леонид Родортич Найман. Этот легко возглавит Министерство энергетики. Правда, он не Нейнградец. Пац пока. Времени нет, извини. Вот, блин, даже спасибо сказать не успел. Да, куда только судьба немцев не забросила. Вот Домбровский, это неплохая идея. Нужно позвонить. Вообще, что с хоккеем в Казахстане? Есть Усть-Каменогорская Торпедо, и вроде всё. И оно явно не лидер. Играет в первой лиге. Всё время путается Пётр. Сейчас ещё в высших-то лиг нет. Ну, в общем, в будущей первой лиге. И, кажется, в высшую так и не попадёт. А в Астане, в Селинограде будет создан в 2000-х годах клуб Барыс, Снежный барс. и он будет играть в КХЛ. Одним словом, сейчас с полной нуль. Нужны детские хоккейные школы в северных городах, а в южных нужно срочно строить ледовые дворцы. И это какой-то парадокс. В огромном городе Алмате нет клуба высшей лиги. С ноября по март вполне ведь отрицательные температуры. Только создан автомобилист, но это не уровень, вторая лига, почти дворовый хоккей. На задворках не вытянуть. Нужны «Динамо» и «Ска». Пообщаемся с Тарасовым. Пусть подскажет несколько перспективных тренеров. По Домбровскому. Нужно предложить создать в Алмате школу хоккейных арбитров. Вроде их в стране пока вообще не существует. Вот будет первое. Позвонил Тарасову. Не дозвонился. Но обещали, как появится, сообщить. Ну и поехал к маршалу победы. Тот открыл сам. На того легендарного похож совсем не был. Старенький, полненький дедушка с почти полным отсутствием волос. Так, небольшой седой ёжик на затылке. Пошли пить чай. Какие-то женщины споворили. Пётр рассказал свои задумки. Вспомнил старика. А сил не те, мне не выстал. Мемуары пишу, они нужны будут. Потом сейчас все о нём не помнят, потом забудут. Изорвёт всё. Другим побед припишет. В итоге окажется, что какие-нибудь французы или американцы войну выиграли. Блин, провидец. Есть два пути, Георгий Константинович, и этому помешать. Один из них конечно, книги, мемуары, фильмы правдивые. Только я думаю, что это ущербный путь. Это почему?" Привстал, чай расплескав. "И правда, грозный маршал У них денег больше и режиссёры хорошие. Снимут, что это они войну выиграли. Их фильмы смотрит весь мир. Потом будут статьи в газетах печатать. Это их газеты. Программы школьные изменят. Это их школы. Нам не справиться с ними, сидя за стеной». Остыл, сел. Позвал женщину, что тёрла лужу. Отхлебнул чаю и ссутулился как-то. «Сволочь ты, министр!» Прямо с серпом по цам. А ты другой путь знаешь. Но не с надеждой смотрят. С высока. Нет пути. Они сильнее. И сильный всегда слабого задавит. Однако много денег всегда дает преимущество. В любом споре. С богатым не судись. Второй путь непростой. Особенно теперь. Столько времени упущено. Хрущев много наворотил. С колен вставать надо. Э, у меня мозги не компостируй сопляк. Говори хоть, и кулаком грохнул. Вся посуда на полу и оба чая на блиты. Надо молодёжь воспитывать, каждое поколение на всём воспитывать: на примерах, на фильмах, на книгах. И эти фильмы снимать надо. А ещё нужно стать сильнее, экономику развивать. Я вот СЭС на начал делать. А кто летать будет? Машины и тракторов наделаем. А кто будет сидеть за рулём? Кто ремонтировать? Качественно ремонтировать и качественно водить. Короче, Георгий Константинович, поехали в Казахстан руководить ДОСААФ и разрушать гражданскую оборону. Фильмы моя забота. Я там хочу большую киностудию замутить. Начну с того, что попробую филиал ДЭФа организовать в Целинограде, в Новой немецкой республике. Какой республике? Есть решение на севере Казахстана организовать немецкую автономию. Там сейчас компактно проживает около миллиона немцев. Чёрт с ними. Говоришь, до Сааф республики? Только летать и ездить по всему Казахстану не смогу. Годы, болячки. Найдём дельного помощника. Может, сами подскажете? Идейку мне дай на размышление. Улетаю завтра. Так лети, сокол. Телефон ещё никто не отменял. Через неделю позвони. Ну, хоть так. Интернет 105. Купил мужик крутой айфон, кладёт его в задний карман, прыгает в автомобиль, вдруг слышит сзади хруст. Вум! Хоть бы позвоночник. На дело пошли вдвоём. Лия не хотела, но Вика настояла. Договорились так: пока она звонит, девочка прогуливается вокруг и пытается заметить слежку. Обе волновались, но Вика даже прикрикнула на Тишкову, когда та уже перед дверью вдруг села на пуфик и сказала, что не пойдёт. Нам нужна информация, и мы без неё ничего придумать не сможем. А в Алмате уже всё расскажем папе Пете. Они ведь и туда могут приехать. Всё, пошли, хватит гадать. Вышли. Лия первый, а через минуту, осмотревшись, вышла и Маша Вика. Оглядываясь по сторонам, мама Лии шла к стоящему метрах в 100 в ста телефону, медленно, словно на казнь. У телефона, как всегда, была очередь. Один звонил, и двое мужчин нетерпеливо переминались с ноги на ногу у стеклянной будки. Лия подошла и пристроилась за толстячком, почти лысым, в одной балоневой куртке. богатый. Женщина, что находилась в будке, совсем не спешила её покидать, болтала. Но очередь начала волноваться. Толстячок даже подошёл и постучал жёлтой монеткой в стекло. Женщина повернулась, махнула рукой и снова вернулась к разговору. Вика посмотрела на это пару минут и начала осуществлять разработанный план. Она прошлась от одного угла дома до другого, обогнула небольшой скверик, Она снова вернулась к своему подъезду. Ничего подозрительного. У входа в магазин стояли двое мужчин, но когда Вика прошла мимо, то услышала, как они ругают своих жён, которые заскочили на минуточку. И точно, на втором круге из магазина вышли две женщины, и вся группа удалилась. Начал накрапывать дождик. Разговорчивая тётка покинула будку. и в нее протиснулся высокий худой старичок. Но, видно, не дозвонился, так как сразу вышел. Пришла очередь обладателя модного прикида, но и ему, видно, не судьба была. Тоже через минуту ретировался. В будку зашла мама Лия. Она сняла трубку, потерла ее носовым платком. Та еще частюля. «Медик!» Бросила двушку. Вика подошла поближе. Тишкова говорила недолго, минуты 3. Вышла с непонятным выражением лица, то ли облегчение, то ли недоумение. Ну и чего хотели? Ерунда какая-то. Ничего не понимаю.